Часть пятая. Доверие. Живая организация. Юрий Данилевский. Сертифицированный консультант Института Адизаса, экс-директор по продажам и маркетингу крупнейших международных фармацевтических компаний Merck Co. Если спросить, что означает слово «менеджмент», то 99% руководителей ответят «управление». И, наверное, это правильно, но лишь отчасти. Ведь с чего вдруг английский глагол to manage переводится на русский как управлять? В кембриджском словаре первое значение этого глагола to succeed, то есть достигать успеха. Поэтому в западном понимании менеджмент — это наука о достижения, а не наука управления. Именно в этом корень проблемы. Сотрудники не должны работать так, как того хотят начальники. А задача руководителя или менеджера не в том, чтобы раздавать указания и приказы. Если начальник только приказывает, а подчиненные просто исполняют его волю, то в конце концов компания превратится в армию деревянных солдат Урфина Джуса, которые по указке начальнического пальца идут туда, куда скажут. Но задача менеджмента не в этом. Если же спросить у руководителей, что значит идеальная организация, то большинство ответит, когда все сотрудники работают с максимальной ответственностью полностью включены в процесс, и на рабочих местах присутствуют не только их тела, но и разум. Иными словами, чтобы сотрудники были преданы организации и вовлечены в работу точно так же, как предприниматель, который заботится о собственном бизнесе или как каждый из нас заботится о собственном доме. Йон Хелевик, 2014 год. Так можно ли достичь ту менедж? Построение такой идеальной организации. Конечно, не идеальной, но достаточно хорошей, чтобы приблизиться к мечте. И если да, то как это сделать? И какие качества желательны у лидера хорошей организации? Начну с первого вопроса. Мой опыт работы с сотнями клиентов в разных странах говорит о том, что важнейшее качество лидера — это способность к интеграции. Умение объединять людей как отдельных субъектов в систему с устойчивыми взаимосвязями которая приобретет качество, не присущие ни одному из ее компонентов. Налаживание этих взаимосвязей и интегрирование разрозненных компонентов в единую систему – самая необходимая компетенция для лидера. Как достичь высокого уровня интеграции в системе? Можно попробовать инженерный подход с точностью швейцарского часовщика, создать организацию, работающую под четким правилом, основанную на приказах и проверках на KPI и протоколах, где люди – пружинки и шестеренки, знающие свое место и контролируемые начальниками. Эта организация выглядит прекрасно и с точки зрения чертежника, и с точки зрения майора внутренних войск. Проблема в том, что она хрупка. Любая механическая система хрупка по своей природе и ломается в ответ на грубое внешнее воздействие, например, вызванное кризисами а живая система проявляет антихрупкость по носиму Талебу и в ответ на внешние удары только наращивает мускулы и компетенции. Еще одно важное отличие выдающихся лидеров — они философы, которые смотрят вглубь процессов. Например, вопрос, каким бизнесом занимается моя компания, они преобразуют в вопрос, кто я, чтобы идентифицировать себя и компанию как свою часть и понять свое предназначение. Они понимают, что деньги – это не конечная цель личных устремлений, а следствие или даже побочный эффект их реализации. Теория, методология и инструментарий Адизаса в совокупности, но не по отдельности, тоже отвечают на эти вопросы. Мы не претендуем на единственно правильное решение, а предлагаем способы построения живой, антихрупкой, гибкой и джайл организации, испытанные на практике в течение более 50 лет. Путь построения живой организации по Адизусу это не инженерные решения, которые так любят консультанты, беря их из библиотеки успешных примеров Best Cases в других компаниях и пытаясь внедрить в организм вашей. Главная проблема подхода Best Cases и в бизнес обучении и в консалтинге это ошибка выжившего. Мы верим, что дельфины спасают людей, показывая им путь на берег, но знаем об этом со слов немногих спасшихся. Однако мы ничего не знаем о сотнях утонувших, которым эти умные хищники не помогали, а, возможно, наоборот, тащили на дно. Яркий успех компаний из библиотеки Best Cases — такая же ошибка выжившего. Возможно, он стал незакономерным следствием их действий, а исключением из правил благодаря уникальному стечению обстоятельств — рыночному окружению, харизме основателя, составу команды, административному ресурсу. Функциональная структура Apple – ошибка выжившего. Одержимость Безоса, добавленной стоимостью для клиентов, как движущей силой бизнеса, при которой прибыль должна стать результатом, а не целью – ошибка выжившего. Хотя цена акции Amazon стала успешным результатом. Головокружительный успех основателя Тирана с Элизабет Холмс служит примером для стартапов ровно до тех пор, пока ее не приговорили к 11 годам тюрьмы. В отличие от механического подхода Best Cases, путь Адизоса – это создание живой системы по уникальному рецепту для каждой компании. Можно сравнить это с подходами западной конвенциальной медицины и традиционной восточной. Западная медицина рассматривает организм человека как совокупность отдельных органов и систем и лечит больной орган, борясь с симптомами и последствиями каждого заболевания. Врачи лечат человека, решая конкретные проблемы в организме, а не стараясь улучшить его состояние в целом. Восточная медицина рассматривает организм человека как единое целое, учитывая эмоциональное, ментальное и энергетическое состояние. Суть лечения в том, чтобы восстановить нарушенное равновесие в организме и гармонию человека с природой, то есть устранить причины, а не симптомы болезни. Фундамент подхода Адизаса так и называется – alignment, выравнивание. Это уравновешивание различных органов компании, структур ответственности, полномочий, управленческой информации, вознаграждения с ее физиологией, операционной моделью и высшей нервной деятельностью, ценностями, миссией и организационной культурой для выживания и достижения успеха в постоянно меняющейся окружающей среде. Успешность этой внутренней интеграции определяется уровнем взаимного уважения и доверия. В концепции Адизеса доверие – это вера в наличие общих долгосрочных интересов. А уважение – признание суверенитета другого человека и его право быть самим собой, отличаться от нас и иметь мнение, отличное от нашего. Интересно, что в русском языке слово «уважение» несет совершенно иной смысл, чем «респект» в английском. И уважение в концепции Адизоса, согласно толковому словарю Ожегова, уважение — это почтительное отношение, основанное на признании чьих-нибудь достоинств. Заметили? Уважение достоин только тот, кто его заслужил. В этимологическом словаре Максимилиана Фасмера можно найти причину этого. Слово «уважать» заимствовано из польского языка, где «у вас адс» значит «соображать», «наблюдать». И связано с немецким словом «ваге» весы, имея общий корень и одинаковое происхождение со словом важный. Говоря о человеке, это означает, что он важен для нас или имеет вес. Таким образом, в контексте культуры в нас встроены весы для определения того, достоин человек нашего уважения или нет. Слово ⁇ Респект ⁇ имеет совершенно иное происхождение и, как следствие, другую коннотацию. Оно происходит от латинского ⁇ Респицере, что значит оглядеться, осмотреть. Соответственно, все, что попадает в поле нашего зрения, достойно внимания и уважения благодаря самому факту своего существования. В этом смысле уважать человека значит уделять ему внимание. Старик Кант так определял сущность уважения. Человек и вообще всякое разумное существо существует как цель сама по себе, а не только как средство для любого применения со стороны чужой воле. А Вальтеру приписывают утверждение об уважении к чужой точке зрения. Я не согласен с вашим мнением, но готов отдать жизнь за то, чтобы вы могли его высказать. Что касается доверия, то в словаре Адизаса это вера в наличие общих долгосрочных интересов, ради достижения которых можно пожертвовать краткосрочными. Когда сужается или полностью исчезает область общих долгосрочных интересов, то пропадает и доверие – к супругу, компании, стране. Чем меньше в культуре компании взаимного доверия и уважения, тем сильнее внутренняя дезинтеграция и меньше энергии для успешной интеграции с внешней средой – клиентами, партнерами, конкурентами и другими. Один из инструментов достижения такого внутреннего равновесия – это участвующий менеджмент – participative менеджмент – при котором сотрудники принимают участие в выработке решений и разделяют ответственность за их реализацию. Такая система менеджмента компании подобна операционной системе компьютера, в которой могут работать различные приложения. Маркетинг, продажи, Sales, Excellence, цепочки поставок, Supply, Chain Management и так далее. И эта система строится на базе теории, детализируется методологией и внедряется с помощью конкретного инструментария что также отличает подход Адизаса от других бизнес-практик. Так что же такое живая организация? Согласно Адизосу, это когда каждый сотрудник может сказать, «Мне чертовски нравится то, ради чего мы собрались вместе. Я знаю, каков наш путь к цели, и что я должен и могу сделать, чтобы мы достигли этой цели. И получаю удовольствие, проходя этот путь». И, кстати, большое спасибо основателю компании за то, что он собрал нас вместе, и рискнул своими деньгами ради этого. Если ваши работники могут с чистым сердцем произнести это, гордитесь. Вы построили в своей организации систему ответственности. От HR-специалистов чаще можно услышать определение «высокая вовлеченность». Это культура, при которой, выслушав различные мнения и договорившись, взаимное уважение с коллегой или подчиненным о постановке задачи, вы можете быть уверенным, что сотрудник ответственно подойдет К ее выполнению – взаимное доверие. Вы создали живой организм компании.